Часть третья. Здесь не была Зоуи Нолан. Глава двадцать вторая. Темнее темного. Новых зацепок нет уже несколько месяцев, главные свидетели разъезжаются кто куда, расследование заходит в тупик. Сара мэнинг Дело подвисло. Фильм сняли вовремя, профессионально, показали в прайм-тайм миллионам телезрителей. Он позволил снова обратиться к потенциальным свидетелям со страниц газеты и журналов. Роб Нолон хватался за любую возможность: фотосессии, звонки на радио, интервью в прямом эфире, чаще всего вместе с Финтоном и Лю в качестве группы поддержки. И все это в купе с обещанием вознаграждения в 10 тысяч фунтов за любую информацию о местонахождении Зои. Поначалу был шквал звонков. Бредовые теории, информация о местонахождении Зоуи, советы, чаще всего бесполезны. В команде Джеймса нарастало недовольство действиями Роба Нолана и его пресс-агентов, а именно продажей сенсаций таблоидам с целью публикации фотографий Зоуи. Примерно треть звонков на горячую линию была результатом этих действий. В основном звонили с измышлениями по поводу причастности к им, Эндрю и Джая Махмуда к исчезновению Зоуи. На расследование уже было затрачено сотни человека часов. Наши сотрудники обошли все дома в радиусе трех миль, а это тысячи домов. Каждого жителя Оуэнс-Парка опросили и не по одному разу. За Андерсоном сначала установили наблюдение, но потом свернули, учитывая наличие алиби на ночь исчезновения зои и отсутствие каких-либо улик, кроме фотографии. Проще говоря... Следствие зашло в тупик. Увы, но высококвалифицированные специалисты не могут просиживать без дела. Приоритет расследования понизили, официально дело не закрыли, но детективу-инспектору Джеймсу поручили новое расследование, а его группу расформировали. У меня тоже появились другие обязанности, кроме работы с Ноланами, которые, если честно, обращались ко мне все реже и реже. Сказать было нечего. Роберт Нолан Твоя дочь пропала без вести, но никто по-настоящему не понимает, каково это. Тебе будто отрубили руку, и вновь обрести ее можно только чудом. На твоих глазах дело вянет, скукоживается и умирает. А ведь только оно и держало меня на плаву. Еще день и еще. Нет, не вызывало предвкушения и не бодрило по утрам, скорее поддерживала жизнь, как медицинская аппаратура позволяло протянуть еще сутки. Хуже всего стало, когда поток звонков на горячую линию иссяк, новости кончились, даже плохие, мой телефон замолчал. Я хватался за любую возможность хоть немного отвлечься от реальности, на шаг опередить ее, но всеобщее молчание меня чуть не убило. Честно скажу, его я вынести не мог. Мечты о будущем рассыпались и... Я всегда был человеком, который старается все уладить и строить свою жизнь сам, вот и начал строить новое будущее. Обратил все усилия на то, чтобы заработал фонд. Уволился с работы, где до этого был в отпуске, и сказал себе, что отныне фонд — это моя жизнь. Салли Нолан После съемок мы стали проводить все меньше и меньше времени вместе. Много чему пришел конец, расследованию, нашему браку, семье. Роб ложился спать много позже меня, вставал, когда я еще спала. Иногда вообще не приходил ночевать. Он знал, что я злюсь, но уже прошел точку невозврата. Я все думал о том, что с Зоуи мы разлучились не по своей воле. Теперь же добровольно разлучаемся друг с другом и с кем Мы знали, что она уехала из Манчестера, примерно раз в неделю она присылала сообщение, что у нее все в порядке, и на этом все. Где живет, не говорила, понятно почему. Боялась, что Роб сдаст ее прессе ради продолжения расследования, и не безосновательно. Он был готов на все. «Лювай. Я старалась помочь всем, чем только могу». Ну, Ноланам, конечно, не говорила, но уже чуть ли не надеялась на худшее. Типа, пусть хоть какие угодно новости. Появится определенность, которая прервет замкнутый круг и так или иначе покончит с этой историей. Я старалась помочь с фондом, сидела на телефоне, отправляла заявки на гранты и субсидии, приходилось нелегко. У мистера Нолана был свой взгляд на благотворительность. «Если нарушишь порядок, выйдешь за рамки» рассердится и воспримет это как личное оскорбление. Как я могла обижаться на него в таких обстоятельствах? Но я ведь не просто так приехала в Манчестер, у меня были и свои стремления. Финтон вообще валился с ног, отдавал фонду всего себя, но Робу Нолану всегда было мало. Финтон Мерфи Как я уже, наверное, говорил, мне нравится, когда в жизни ребенка активно присутствует родитель, даже такой властный, как Роберт. Мы каким-то странным образом давали друг другу то, чего нам не хватало. Он стал для меня кем-то вроде отца, а я для него кем-то вроде приемного сына. Мы придавали сил друг другу. Было тяжело, порой не хватало сил, но от каждого дня оставалось ощущение, что мы делаем нечто хорошее. Разделение обязанностей произошло довольно быстро. Я работал в тени Роберта, а он выступал от нашего имени. Это не значит, что у нас не было разногласий. Его всегда больше привлекало получение немедленной отдачи, нежели управление организацией, больше похожей на предприятие малого бизнеса. Я стремился собирать и вкладывать ресурсы в реализацию изначальной идеи, учреждение стипендии, которая поможет девушкам из рабочих семей получить образование. Роберт же хотел выпустить благотворительный сингл собственного сочинения под названием «Песня Зоуи» ставил во главу угла ее внешние, а не душевные качества. Я хотел продвигать принятие закона Зоуи, запрещающего преподавателям вступать в отношения со студентами. Роберт уже нравилась идея привлекать знаменитости к записи обращений с просьбой помочь в поисках. Салли говорит, что Роберт верил всему, что писали в газетах. Ну, это вряд ли. Но я понимаю, почему она так считает. Скорее он отдавал себе отчет, что газетам верят многие. Возможно, даже большинство. Поэтому он пытался обратиться к самой широкой публике. Признаюсь, его мотивы вызывали у меня глубокие опасения. Возможно, это держало меня и не давало уйти, когда становилось совсем тяжело. Нет, ничего фатального не происходило, но я переживал разрыв первых серьезных отношений. Мы, выходцы из неблагополучных семей, отчаянно стремимся стать родителями, исправить все ошибки, которые совершили в отношении нас, Вот я и мечтал, что когда-нибудь вместе с Коннором или с кем-то другим усыновлю ребенка. Но понимал, что если сосредоточусь на делах фонда, о таком будущем придется забыть, по крайней мере, на какое-то время. Просто я боялся, что без присмотра Роберт превратит фонд в нечто показное. Мы с самого начала понимали, что видим ситуацию по-разному. Сначала наши подходы дополняли друг друга, но отношения редко проходят проверку временем. Кимберли Нолан Я задумалась о том, что же я на самом деле люблю. Оказалось, что я люблю свое самое большое достижение – деревце бонсай Тихиру, а еще прогулки на пустыре за домом в детстве. Этим я и руководствовалась, уезжая из Манчестера в Эмблсайд, что в Лейк-Дистрикте. В детстве родители часто нас туда возили. Это красивый, окутанный серой дымкой город, где очень много английских спаниелей, и все время идет дождь. Я устроилась на работу в национальный парк. Природа, труд на свежем воздухе, садоводство, мелкий ремонт. Я училась быть мастером на все руки. Денег у меня не было, и сначала я жила в комнатушке над пабом. Никто меня там не знал, а когда по воскресеньям я спускалась выпить пинту пива, то от усталости просто сидела и ни о чем не думала. Когда взрослеешь, желание выделяться пропадает, а я себя чувствовала намного старше своего возраста. Если накатывало мрачное настроение, шла гулять в горы. Их вершины — Хелвелин, Скидо, Скефелы, Красные Осыпи, Ред Скриз — виднелись прямо из моего окна. Можно было уходить далеко-предалеко. Иногда я так и делала. Вид холмов и полей в дождевой дымке спасал меня, потому что напоминал — «Мои проблемы не конец света. Горы стояли до меня и будут стоять после. Они пережили все мыслимые трагедии, которые случались в истории, а значит, красота неподвластна времени, и все хорошее не пропадает бесследно». Я почти не брала в руки телефон, не смотрела телевизор. По ночам читала старые любовные романы, забытые посетительницами на шкафу в пабе. В газеты я вообще не заглядывала и никому не сообщила, где я. Как-то вечером я вернулась с прогулки, как обычно промокшая до нитки, и разожгла огонь в камине. Барменша научила меня сушить обувь. Нужно напихать в нее старых газет и поставить у огня. Газета впитает влагу, и на следующий день ботинки как новые. Эмблсайт прелесть, действительно красивое место. Туристы тут задерживаются ради прогулочных маршрутов, так что в пабе всегда валились старые газеты, причем из разных стран. Я старалась брать иностранные, чтобы не увидеть чего-нибудь нежелательного. В тот вечер я, как обычно, рвала и комкала газеты. Неожиданно взгляд упал на порванную фотографию. зои Значит, есть новости. Причем важные, раз попали в зарубежную прессу. Прошло уже четыре месяца с ее исчезновения, но я так и не смогла заставить себя взглянуть, что там. Скомкала страницу и запихала в ботинок. Джай Махмуд Инструкция, как достичь дна. Сначала ночуешь у друзей, потом у их друзей, едва знакомых приятелей, и в один прекрасный день оказываешься среди незнакомцев. Хостелы по всему городу, ночлежки в халме — Раскладушки в Солфорде. В каких только паршивых местах я не поработал. Разносил напитки, собирал грязную посуду, вытирал столы, мыл туалеты, опускался все ниже и ниже. Начинался обслуживание посетителей, потом меня переводили в ту часть зала, где я лишний раз не попадался на глаза, затем в подсобку и, наконец, вышвыривали на улицу. Стоило кому-нибудь меня узнать, как начинались неприятности. Посетители жаловались, требовали ответить, что я сделал с Зоуи и куда дел труп. Дольше всего я мыл посуду в баре на Бридж-стрит, но меня уволили, когда узнали, что я отливаю себе водку. Во время вечерней смены босс по ошибке замахнул половину моей бутылки из-под воды. Тут же уволил. А неделю спустя бар сгорел из-за короткого замыкания, и все четверо кухонных работников погибли. К тому времени я воспринимал такие происшествия, как нечто обыденное. Ходил по краю, заигрывал со смертью. По-прежнему закидывался наркотой. Спал плохо, нюхал все, что можно. Джай Нюхач. Единственным человеком из прежней жизни, с которым я поддерживал отношения, был Финтон. Финтон мёрфи Я бы не назвал это отношениями, я волонтерил на раздаче супа для бедных в Энкоутсе и увидел на парковке подозрительного чувака, который явно собирался грабить машины. Я подошел ближе, и он злобно зыркнул на меня, будто сейчас ударит, но, к счастью, не стал. Еще через несколько шагов я вспомнил, где его раньше видел, оглянулся и сначала решил, что не стоит связываться, но потом подумал, нет уж, Финтон, разве так бы поступила зои Нолан? «Джай Махмуд. Он мне жратвы купил. Финтон Мёрфи. Я накормил Джая обедом в какой-то забегаловке, он не мог посидеть спокойно, стучал пальцами по столу, дёргался, оглядывался. Я спросил, могу ли помочь ему с лечением, с жильём, а он заплакал и сказал, что не заслуживает этого и что лучше потратить время и деньги на кого-то другого, потому что его жизнь окончена. Слышать такое было невероятно тяжело. Такой молодой окончательно махнул рукой на себя. Мне не удалось его переубедить. В итоге я просто отдал ему все деньги, которые были у меня с собой, и продиктовал свой номер телефона. Сказал, позвони, если что-нибудь понадобится. Джай Махмуд. Да, я стал тайком ночевать в каком-то сарае в хейле рядом с аэропортом. Бомж, который тоже там жил, рассказал мне, что это за место. Раньше хозяин моего сарая наведывался туда почти каждый день. Потом его задержали то ли за превышение скорости, то ли за вождение в нетрезвом виде. В общем, ничего серьезного. Но он пропал на несколько недель. Лето было в разгаре, и из сарая стало вонять. Дверь взломали, обнаружили в сарае труп какой-то ненормальный, которую хозяин похитил и приковал там на цепь. Она умерла от голода, потому что он никому про нее не сказал. Надеюсь, что это выдумки, но если нет, я бы не удивился. Кимберли Нолан. На следующий день я вытащила из просохших ботинок газету и бросила ее в камин для растопки на вечер. На работе загрузила себя так, чтобы некогда было думать о статье. Спустя десять часов вернулась, приняла душ и спустилась в бар. Впервые в жизни напилась виски и вернулась в комнату с твердым намерением сжечь газету. Она стала первым напоминанием обо всей этой истории со времени отъезда, своеобразным тестом, от которого зависела моя жизнь. Я обложила газету поленьями, развела огонь и вышла из комнаты. Эндрю Флауэрс Во втором семестре меня ждало суровое столкновение с реальностью. Позвонили из отдела стипендии и сообщили, что плата за обучение и за жилье не прошла, а у меня на счету денег не было. До отца я не мог дозвониться несколько дней, обычное дело. Наконец мне звякнул Липсон. дрожайший родитель взъярился на меня за то, что я не подписал показания против Джая, Мол, я укрываю преступника, не даю скандалу утихнуть и тем самым пятнаю его отцово имя. Я уже почти был готов с ним согласиться, потому что протянул Джаю руку помощи, а он откусил ее по локоть. И молча смылся через несколько дней. В общем, не буду врать, что остался верен своим принципам. Готов был и сдаться, и продаться, просто возможности не представилось. Липсон сказал, что отец лишает меня содержания. Дословно было сказано следующее. «Хотел самостоятельности? Получай». Кимберли Нолан Спустя секунд пять я сдалась. Побежала в комнату и выхватила газетный комок из огня. Фотография Зоуи немного обгорела, но текст еще можно было разобрать. Желая как можно быстрее с этим покончить, я рывком развернула газету, французскую «Ле Монт», и разразилась пьяным смехом от облегчения просто похожая на Зоу и девушка, очень похожая, но не моя сестра. Моего французского хватило бы только на то, чтобы купить багет в булочной, но надо было узнать, о чем статья. Пришлось ждать. Примерно через неделю в паб зашел француз. При первом же взгляде на статью, которую я положила ему на столик, он издал возглас, будто вся Франция уже об этом знала. В ответ на мой вопрос пояснил, что статья про парижского миллионера жана Буавена, который инсценировал свою смерть. Он поджег свой особняк и смылся в Мексику, а через некоторое время его жена затребовала выплату по страховке. История очень мутная, в доме сгорели три человека. Сначала все решили, что это сам Буавен, его сын и 19-летняя дочь Люсиль. Она-то и была девушкой, которую я приняла за зовы. Вскоре правда вскрылась, а поскольку дети у Буавена совершеннолетние, в тюрьму посадили всех троих. За несколько месяцев я отвыкла от газетных сенсаций, мне стало жутковато. Я сказала спасибо, забрала обрывок газеты и пошла к выходу. Потом остановилась и снова его развернула. Моего французского хватило, чтобы разобрать, что пожар произошел 24 декабря 2011 года в Сочельник спустя примерно неделю после исчезновения Зоуи. Я вернулась и спросила француза, удалось ли опознать погибших. Он покачал головой и сказал, что это настоящая трагедия и что, по-видимому, погибшие случайные люди, которых похитили или обманом заманили в дом из-за их сходства с Буавенами. И тут я поняла, что произошло со мной возле Пятой Авеню и почему похитители повели себя странно, когда я рассказала про колено. Им было наплевать на боль, походку, угрозу ампутации, а вот на титановую пластину, которую я выдумала, нет, потому что у дочери Буавена ее не было. Голова закружилась, я схватилась за стол. Все вокруг, наверное, подумали, что я сейчас упаду в обморок, но я испытывала скорее облегчение. Значит, я не сумасшедшая и живу не в безумном мире, где все события бессмысленны и происходят случайно. Но кто погиб в огне? Кого выдали за Люсиль? Облегчение тут же испарилось. Я поняла, где моя сестра».